Глава двадцать пятая. «Сэм». Настало время для последней буквы в уже упомянутой аббревиатуре. «И». escape «Побег». «Я знаю, что там, на берегу пруда, был чертовски близок к смерти. Я едва не удушил себя проклятой цепью, пытаясь помешать Коннору войти в воду. Он не знал, что должно было случиться, и я сделал бы буквально всё, что угодно, дабы предотвратить это». «Самоудушение казалось мне малой ценой, раз уж им так нужен мёртвый святой. То, что в последнюю секунду Патер Том передумал, не кажется мне победой. Время на исходе. Он собирается убить моего сына. Он хочет этого. Я уже не буду в лучшей форме для побега, чем сейчас. И должен поставить всё на один бросок игральных костей. Полумёртвое состояние не лишено определённых выгод, И одна из них заключается в том, что человек, которому было поручено тащить меня обратно в мою темницу, вынужден помогать мне подняться на холм. Это не нелёгкий путь для человека, который постоянно шатается и спотыкается, и я стараюсь притвориться совсем слабым, до такой степени, что он сдаётся и позволяет мне упасть. Сползая на земь, я цепляюсь за него, к его поясу пристёгнуты ключи а поскольку я всё равно падаю и отвлекаю его тем, что пытаюсь уронить и его, он, похоже, не замечает, как эти ключи соскальзывают с карабина. Это один из тех типов, которые были в автофургоне, и я надеюсь, что ключ от замка зажигания тоже висит на этом кольце, как и ключи от моих наручников. Для того, чтобы открыть мою камеру, ключи ему не понадобятся, это замок с шифром. Так что у меня есть немного времени, прежде чем он осознает, что они пропали. Тюремщик бросает меня на земляной пол будки и захлопывает дверь. Я слышу, как замок лязгает, а проушены двери потом защёлкивается. Я слышу, как этот тип уходит. Неловко двигая пальцами, пытаюсь подобрать ключи к своим оковам. Переохлаждение теперь реально подступило вплотную, и я дрожу, как дерево во время урагана. Моё тело пытается выработать достаточно тепла, чтобы защитить жизненно важные органы. Меня это не тревожит. Вот когда дрожь прекратится, это будет означать, что у меня действительно проблемы. Но она затрудняет подбор ключей, как и пониженная чувствительность пальцев, усталость и темнота. Один из ключей наконец-то входит в замочную скважину браслета, охватывающего мою лодыжку, и, повернув его, Я освобождаю левую ногу. Бок под повязкой буквально горит. Мне приходится отдохнуть несколько секунд, прежде чем взяться за второй ножной браслет. С наручниками сложнее, но я стараюсь сохранять спокойствие и не прекращать попытки. И спустя непозволительно долгое время всё же ухитряюсь освободить одно запястье. Со вторым намного проще. «Цепь — чертовски хорошее оружие», если я, конечно, смогу использовать её должным образом. Она тяжёлая. Я складываю её пополам и для проверки слегка помахиваю, держа засомкнутые браслеты. Неплохой кистень получается. Теперь мне нужно как-то открыть чёртову дверь. Я уже исследовал петли, они расположены снаружи, так что от них мне прока нет. Но я методично копал землю под дверью, когда поблизости не было охраны, и складывала обратно в ту же яму. Всякий новый раз копать было легче. У меня есть подкоп примерно шести дюймов в глубину, засыпанный неплотной лежащей землей. И теперь, когда мне это нужно, я могу копнуть достаточно глубоко, чтобы, возможно, пролезть под дверью. Глубины немного не хватает. Используя наручники в качестве дополнительного инструмента, я углубляю подкоп ещё на три дюйма, так, чтобы он мог вывести меня на ту сторону двери. Это трудная и болезненная работа. Я пытаюсь игнорировать то, что время уходит быстрее, чем хотелось бы. Стараюсь не обращать внимания на собственное булькающее дыхание, на боль в плече, боку и горле. Рано или поздно тип, у которого я украл ключи, заметит их отсутствие, и он будет точно знать, где их искать. К этому моменту мне уже нужно исчезнуть. Пользуясь непроглядной темнотой, я проползаю под дверью. Будучи на полпути... Несколько кошмарных секунд не могу собраться с силами, чтобы протолкнуть своё тело дальше. Просто лежу, хватая ртом воздух и сопротивляясь пульсирующей алой боли. Снова открылось кровотечение. Оно медленное. Заткнись, ты можешь это сделать. Я проталкиваюсь вперёд и подавляю стон, когда нижний край двери проезжается по моим ранам. Жгучий пот заливает мне глаза — «Ещё одно усилие!» Я делаю рывок, мои колени выскальзывают из-под двери, я откатываюсь в сторону и поднимаюсь на четвереньки, потом на ноги. Я был так сосредоточен на побеге, что забыл. Обычно около здания ходит под охранник, но сейчас его нет. Видимо, ушёл выполнять приказ, который Паттер Том отдал у озера. День расплаты. Он грядёт для всех нас, думаю я, и для меня в особенности, если я облажаюсь. Я ковыляю в тень здания, прячусь там, чтобы перевести дух, и пытаюсь составить какой-нибудь план. Мне нужно добраться до автодома, залезть в него, а потом ехать к воротам и изо всех сил сжать на сигнал. Коннор поймёт, что это значит, и прибежит, или хотя бы попытается. Когда он будет со мной, я намерен таранить ворота, И если эти ублюдки встанут у меня на пути, пусть будет так. Это их выбор, а мой выбор — спасти сына. И что ты будешь делать, когда они начнут дырявить эту жестянку автоматными пулями, гений? Я не знаю. Пусть лучше этот план сработает, потому что запасного у меня нет. Чёрт! Что ж, иногда приходится работать с тем, что есть. Я добираюсь до ряда деревьев, отмечающих край поля, и останавливаюсь, чтобы выдохнуть и проверить повязку. В слабом лунном свете вижу, что на белой хлопковой ткани расплылось большое тёмное влажное пятно. Я истекаю кровью, ясно. Значит, теперь тикают ещё одни часики. Шевелись, Кейт, живее! Но мне приходится ждать, пока ко мне вернётся дыхание, а мир перестанет вращаться — поэтому я смотрю на поля. Они уже практически все убраны к зиме, не считая маленького ухоженного сада. Никакой озимой пшеницы, которая была бы весьма полезна, потому что я мог бы использовать её как прикрытие. Или... Я прислоняюсь к дереву и улыбаюсь. Впервые, кажется, за долгое время, потому что теперь у меня есть запасной план. Я направляюсь не к фургону, а к амбару. На маленьком пастбище сектанты держат коров. Проходя мимо, я чувствую запах навоза, хотя самих коров не вижу. Но присутствие коров означает, что в амбаре хранится сено. Сено — великолепный отвлекающий фактор. У меня нет спичек, но рядом с трактором я нахожу полупустую пластиковую канистру с горючим. Неплохо. Поливаю горючкой тюки сена. Спичек по-прежнему нет, но я хватаю зарядные провода висящие на стене амбара, и подцепляю их к аккумулятору, стоящего рядом трактора. Сведя электроды, получаю отличную, яркую искру. Прежде чем поджечь сено, удостоверяюсь, что следующее действие чётко прописано у меня в голове. Я знаю, где припаркованы машины, видел их по пути сюда. Всё достаточно просто, но я на это надеюсь. Подношу искру к сену. Горючее воспламеняется с сухим резким хлопком. Я отступаю, чтобы не попасть под огненную волну, и когда выхожу из амбарной двери в темноту и направляюсь к дому на колесах, то вижу, как позади меня начинает заниматься дрожащее оранжевое зарево. Куры в сарае поодаль поднимают шум. Слава богу, что в амбаре не было ничего живого, только припасы. Не хочу думать, что бы я делал в противном случае, потому что сейчас я не могу позволить себе ни капли жалости. Инстинкт выживания... Прошит слишком глубоко. Я уже на полпути к автодому, надёжно укрытому темнотой, когда до моего слуха доносятся крики. Не могу разобрать слов, но я намеревался отвлечь как можно больше сектантов на тушение пожара. Но происходит нечто совсем другое. По всему лагерю вспыхивают прожекторы, воют сирены. Звук делается то выше, то ниже, словно извещая о приближении торнадо. Вой прекращается, и из громкоговорителя раздается голос патера Тома. «Братья, день расплаты настал. Сегодня день, когда длань сатаны поднялась против нас. Но не бойтесь, наша армия святых уже призвана с небес ради этого сражения. Славен Господь!» Я слышу вдали крики, ответное «Славен Господь!» «О, Боже, сюда идет ФБР!» И сектанты знают об этом. Какого чёрта ты себе думаешь, Майк? Хочу я крикнуть ему? Но я устал. С головы до ног в грязи. Моя кровь течёт на землю, а автодом слишком далеко. Я двигаюсь слишком медленно, чтобы добраться до него. Ключи у меня в руке. Неважно. Лагерь, по крайней мере здесь, со стороны ворот и около главных зданий, освещен ярко, словно Бродвей. Я вижу, как приспешники патера Тома бегут на отведённые им тактические позиции. Как Майк может не знать, что любое проникновение сюда, кроме скрытного и неожиданного, — это плохая идея? Но, может быть, Люстик тут ни при чём. Может быть, это замысел какого-нибудь местного агента, жаждущего славы и не понимающего, что здесь вот-вот разразится новая бойня под Уэйко. Мне требуется несколько секунд, чтобы осознать, что я упустил из виду нечто жизненно важное. Прожекторы. Они сосредоточены в основном возле тех мест, где живут и работают сектанты. Но ограждение достаточно далеко оттуда. Майк не дурак. Он знает, что нужно попробовать затеять переговоры. Вероятно, такой приказ действительно есть. Но он также должен знать, что сектантов не хватит, чтобы охранять весь периметр лагеря. Федералы собираются ворваться внутрь ограждения, чтобы не происходило у ворот. Мне нужно лишь затаиться и ждать. Это почти успокаивает, или успокаивало бы, если бы не подожжённый мною амбар. Любой, кого отрядят на тушение пожара, наткнется на меня. Нужно спрятаться. Лучшее, что я могу, это ползти по пластонски, отталкиваясь от земли ступнями и предплечьями. Я приближаюсь к ограждению. Это не идеальное укрытие, но если я буду лежать неподвижно, меня будет трудно заметить, или, по крайней мере, я так считаю до того момента, когда позади меня не слышится щёлканье затвора дробовика. В спину мне упирается что-то весьма напоминающее сдвоенный ствол. «Вставай!» — произносит мужской голос. «Живо!» Это тот тип, у которого я стащил ключи. «Надо же так облажаться!»